Остаток дня мы провели в мире и спокойствии. Ленка перемерила все обновки, придумала, по каким случаям их наденет и кто сойдет с ума от зависти или желания, завидев ее в них. Закончив с примеркой, приготовили ужин, устроив небольшой кулинарный пир. И выбрав плаксивую мелодраму с Джулией Робертс в главной роли, искренне сострадали и радовались жизненным перипетиям ее героини. Фильм кончился, побежали титры, мы вздохнули с облегчением, убедившись в том, что главная героиня победила всех врагов и нашла любовь. Тогда ты созвонил телефон. Солгу, сказав, что меня посетило некое предчувствие или что стоило телефону зазвонить, как я сразу поняла, вот она беда, нет ничего подобного. Переключив внимание на проблемы Ленки, я позабыла о своих, больше не пыталась связаться со Львом, решив, что он занят и сам перезвонит, когда появится возможность. По той же причине не искала его. За время, проведенное рядом с ним, я научилась спокойно относиться к неотвеченным звонкам, странным встречам и командировкам, о которых не знала абсолютно ничего. В конце концов, у каждого свои недостатки. Мой муж, к примеру, скрытен, а разговор о его работе – строжайшая табу. Посему, стоило телефону зазвонить, я легко сняла трубку и весело пропела «Алло!». Голос собеседника не был мне знаком, тембр довольно приятный. «Добрый вечер, Арина. Извините за поздний звонок. Я могу услышать льва?» «К сожалению, нет, он в командировке», заподозрив неладное, осторожно ответила я. «Разве он не должен был вернуться вчера?» «Простите, с кем имею честь?» заподозрив подвох, спросила я. «Я забыл представиться», ответил мой собеседник, и я могу поклясться широко улыбнулся. «Павел Заречный, возможно, вы помните?» В этом мире каждый без исключения делит людей по какому-то принципу. Кто-то, как я, на своих и чужих, кто-то на хороших и плохих, на богатых и бедных, на умных и глупых. В общем, кто на что гораст. Лев в этом плане отличался оригинальностью. Всех знакомых, добывателя обывателя ему дело не было, он поделил на несколько кругов. Принадлежность к кругу определялась очень просто. Приветствуя того или иного визитера в доме, он подчивал его коньяком. И то, какой коньяк он подносил гостю, указывало на его значимость. Павлу Заречному всегда предлагался самый лучший коньяк тот что хранился в лёвиных запасниках и являлся предметом в гордости ибо добывал он его на закрытых аукционах тратя баснословные деньги и абсолютно не жалея о них чем заречный заслужил такое расположение мужа неизвестно я не особо интересовалась гостями посещавшим наш дом мне было важно лишь одно встреча должна проходить на высшем уровне дабы гости еще долго с восхищением вспоминали о ней те же льва. бельва А стоило им переступить порог, как я забывала о них, будто не они мгновение назад забирали все мое внимание. «Я помню вас, Павел», — поспешила заверить я. «Не скрою, приятно», — усмехнулся он и сразу перешел к делу. «Сегодня у меня была назначена встреча с вашим мужем, но он на нее не пришел. Телефон не отвечает. Случилось что-то, о чем я не знаю?» «Он часто задерживается в командировках. Видимо, и в этот раз пришлось. Чувствуя, как по спине забегали мурашки, поспешно ответила я». — Вам не кажется странным, что он не отвечает на звонки? — Кажется. Но я уверена, Лев все объяснит, как только вернется домой. — Он связывался с вами? — не отступал Павел. — Да, вчера. А сегодня? — Нет, — была вынуждена признать я. — Я тоже не смогла дозвониться. Телефон отключен со вчерашнего вечера. — Ваш последний разговор. Что он сказал? — При слове «последний» я вздрогнула будто от удара. Кровь по венам побежала быстрее, голова закружилась. Едва справляясь с собой, сказала... «Павел, вы пугаете меня? К чему этот допрос? Со львом все в порядке?» «Мне не нравится его молчание», — тщательно подбирая слова, говорил Заречный. «Мы не первый год работаем вместе, и раньше такого не бывало». «Вы считаете, нужно обратиться в полицию?» — голосом Ангела Небесного спросила я, точно знаю что и шагу к данному ведомству не сделаю. «С этим спешить не стоит», — заверил Заречный. «Идея явно ему не приглянулась». Давайте договоримся о следующем. Как только Лев выходит на связь, вы сообщаете мне. Если до понедельника он не появится, начнем поиски. Хорошо? Да, конечно, поспешила я продемонстрировать Павлу свою лояльность. Он, в свою очередь, продиктовал свои контакты. На том и простились. Я устало потерла лицо ладонями. Слишком много эмоций, слишком явно волнуюсь. Прикрыла глаза и посидела так некоторое время. Ленка молчала, наблюдая за мной. Со Львом беда. «Есть причины так считать?» — вглядываясь в мое лицо, спросила подруга. «Интуиция, пожалуй, я плечами. Маловато?» «Вполне достаточно, если речь о твоем шестом чувстве», — отметила она и нахмурилась. «А помимо нее?» «Он должен был вернуться из Цуриха вчера. Ближе к вечеру он позвонил. Толком ничего не сказал, велел срочно ехать домой, явно был на взводе». «То есть он вернулся в Питер?» «Скорее всего. Но не похоже, чтобы заходил домой», — не решившись сказать о пятнышке, ответила я. Из командировки вернулся, но навстречу не пошел. А кто этот Заречный? Клиент. Крутой. У льва других и не бывает. Все как один. Влиятельный, богатый, опасный. Да, с таким встреч не пропускают. Куда же он мог деться? Знала бы, не волновалась. А если так? Навстречу с этим Заречным он пришел, но тот нам врет. Стоило Ленке закончить фразу, как она тут же испугалась. Не нужно особого труда понять. Такой вариант возможен. Но только в одном случае если Лев со встречи с живым уйти не смог, и Павел затеял некую игру. — Давай не будем сочинять, — передернула я плечами. — Лев даже не по уголовным делам работает. — Может, и не по уголовным, да по денежным. А деньги, как известно, прекрати, — перебила я и более мягко добавила. — Ждем до понедельника, там посмотрим.